Перемена. Я льнул когда-то к беднякам не из возвышенного взгляда, а потому, что только там шла жизнь без помпы и парада. Хотя я с барством был знаком и с публикою деликатной, я дармоедству был врагом и другом, Голи перекатный, я старался дружбу свесть с людьми из трудового звания, за что и делали мне честь, меня считая тоже рванью. Был осязателен без фраз, вещественен телесен весок, уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок. И я испортился с тех пор, как времени коснулась порча, и горе, возвелив позор мещан и оптимистов Корча. Всем тем, кому я доверял, я с давних пор уже не верен. Я человека потерял с тех пор, как всеми он потерян.